Глава десятая Я с полчаса лежал и приходил в себя. Сердце бешено стучало. одеяло было скинуто на пол, чтобы видеть тело. Казалось, по нему кто-то ползет. т р е н ь к н у л Сиферон. Я открыл сообщение. Увиденное заставило забыть о походе в другом мире. Мне написала Дарья Радищева. предлагая встретиться, чтобы обсудить незадавшееся знакомство. Хмыкнул, отбил сообщением, говоря, что буду на месте. Усталость брала свое, но я пересилил ее, прибыв в ком-центр. Дашу и Андрея встретил перед входом в достаточно дорогой ресторан. Мало кто в городе мог позволить себе проводить тут простую встречу. Он стоял на берегу реки, от воды приятно тянуло прохладой. Место они выбрали хорошее, тут однозначно плюс. Мы поздоровались и вошли внутрь, расположившись за уютным столиком в плетеных креслах. Наступила напряженная тишина. Никто не хотел начинать разговор. Сились заполнить растущую паузу. Даша закрутила головой в поисках официанта. Я поднял руку. Через секунду как из воздуха вырос одетый в тройку парень. Легкий салат апельсиновый фреш кофе. Сделал заказ я. Служащий ресторана вежливо кивнул и повернулся к Даше. То же самое, пожалуйста. Быстро сказала она, косясь на застывшего камнем брата. Ему также. Десять минут. Интересно, е вы выбрали место, сказал я, как только официант удалился. Часто тут бываете? Хорошо, нынче живут кланы в хвосте списка. Список – это никакой не показатель, прошепел Андрей. Смотрю, тебе он не сильно помог. Перед смертью все едины. Мы не так часто ходим в подобные заведения. Ты прав, жизнь у нас не самая простая, особенно после смерти отца. Это теперь мы. Она стала подбирать слова, но я перебил. Это теперь вы входите в великий род. Теперь появились деньги. Я понимающий кивнул. Идем отсюда, я ж е говорил. Андрей потянул сестру за руку. Мы выполнили условия. Так это даже не ваше решение встретиться со мной. У вас вообще есть что-то свое? Кто пустил сюда этих плебеев? Раздался вопрос, заставивший Андрея вздрогнуть. Даша посмотрела мне за спину. Я же не позволил себе обернуться и удовлетворить свое любопытство. Впрочем, говоривший появился в поле моего зрения уже через секунду. Наследник великого рода а л ь ф е р о в ы х Высокий х о л е н ы й юноша с немного женственными чертами лица. На д его п р и ч е с к о й поработал отличный стилист. Волосы лежали идеально, лишь одна прядь эффектно выпадала, делая его еще привлекательнее в глазах противоположного пола. Андрей инстинктивно потупился, но тут же взял себя в руки и глянул на говорившего тем же испепеляющим взглядом, что и на меня минуты раньше. На Дмитрия Алферова это не произвело никакого впечатления. Привет, д р и щ е в ты пришел устраиваться на работу? г о д л и в о ухмыльнулся Алферов. Нет, вакансия пока актуальна. Советую поторопиться. А твоя сестричка цветет. Дмитрий делал вид, что не замечает меня, тем временем принюхиваясь в опасной близости от Даши. Девушка напряглась. Я подумал, что еще чуть-чуть и Андрей ударит его. Жаль, она не до ч ь и м п е р а т о р а Но я готов рассмотреть сугубо постельные отношения. Телохранители а л ф е р о в а сдержанно отреагировали, словно выдохнули, ничуть не изменившись в лице. Заметен большой опыт. Мне надо было вмешаться, хоть я и не мог себе ответить, зачем. О, Дима, привет! Я сделал удивленные глаза, словно только заметил его. Чувствую, что твоняет, а вот оно в чем дело. Альфонсо в пожаловал. Даша посмотрела на меня удивленно. Кажется, она была благодарна за то, что я взял огонь на себя. Даже а н д р е я проняло. Он чуть отступил, словно готовясь к драке. Но я слишком хорошо знал а л ф е р о в а Он не станет устраивать громкий скандал. Планировал просто поглумиться, но вышло иначе. в о н я е т это твои прислуги! Дима кивнул на р о д и щ е в ы х Лучше тебе свои дедуктивные способности оставить при себе. Теперь ребята входят в род фанвизинах. Ты же не хочешь проблем? Ты отстал от жизни. Дима рассмеялся. Какие проблемы может устроить полутруп и выживший из ума старик? А ты, как всегда, собираешь все сплетни. Я покачал головой ц о к а я при этом. Может, ты подружка принцессы, а не ее ухажер? Тогда все встает на свои места. Я бы убил тебя, но увы, ты и так труп. Прорычал Алферов. Дима, а ты чего такой растрепанный? Наверное, отсасывал своему дружку. Ты отакуратнее, к н е в е с т а узнает. Не мне надо переживать за невесту. Повторяешься, ничего нового, одни сплетни. Увижу еще раз, что задираешь р о д и щ е в ы х будут проблемы. Что будет? Наследник сделал вид, что не расслышал. Звезда Дара полыхнула силой, прокатываясь по телу. Меня бросило в дрожь. Альферов, видимо, подумал, что это от злости, и пренебрежительно фыркнул. Я взял со стола ложку, поднес глазам и ударил энергией. Прибор мгновенно деформировался. Рядом в скрикнул Дмитрий, падая на пол и к о р ч а с ь в судорогах. После короткой заминки ко мне кинулись его охранники, но я встал перед ними и пробил рассеянным ментальным ударом. Они застыли на месте, упали на колени, глаза стали стеклянными, изо рта потекла слюна. Всех в ресторане привлекло произошедшее. Люди зашевелились. Я огляделся и присел к согнутому болтуну, потрепал по щеке и отпустил. После твари и з т о н н е л и он просто комнатный щенок. Наверное, не стоило практиковаться на нем. Мне намекали на осторожность. Быстро покинул ресторан. На выходе меня догнали Даша и Андрей. Девушка подстроилась под мой шаг. Спасибо. Не б л а г о д а р и я сделал это не для тебя. У тебя тоже счета с Алферовым пересилив себя спросил Андрей. Нет, никаких. Но зачем? Он оскорбил вас, а значит, и мой род. Как бы мне ни было это противно, но вы теперь его ч е с т ь Я остановился перед припарковавшимся такси, открывая дверь. Если бы он оскорбил кого-то из с л у г рода, я бы поступил также. Сел в машину, услышав напоследок. Вот за сранец. Улыбка само собой растянулась на моем лице. Когда я уже было решил поехать домой, с и ф е р о н снова тренькнул, подавая сигнал о новом сообщении. В этот раз контакт был неизвестен. Впрочем, я быстро понял, кто это. Машина сменила маршрут, и мы поехали в сторону гильдии свободных отрядов. Меня поражало само существование такого места, как гильдия. Если подумать, это просто биржа труда для самых опасных элементов города. В свободные мог податься кто угодно. Имперская СБ не была причастна к д е л и ш к а м гильдии, поэтому они развлекались, как могли. Написавшая мне Адель сказала, что для отряда нашлась работенка. Патруль синхронно воскликнули Антон и Матвей. Если первый был раздосадован, второй лучился довольством. Получается, что так? Задумчиво почесал затылок Олег Ольгерд, сворачивая свой рогатый шлем на лоб. б е з н а Да там же ни хрена не платят. Шляешься по районам, пинаешь камушки. Пустая трата времени. Вот и будешь ходить и пинать камушки, прошепела Адель. А если не нравится? По й д и и поищи для нас работу, а я посижу тут, полапаю местных горничных, буду цедить вино. Ладно, ладно, сестренка, о с т ы н ь Поднял руки Антон, одновременно подмигивая какой-то проходящей мимо девицей из сервиса. Адель закатила глаза, наблюдая за б р а т ц о м Еще есть возражения против найденной работы? Никаких, пробасил Матвей. Нет. Еле слышно писал Тихон. Нет, я лишь пожал плечами, показывая свое отношение. Мне действительно было все равно. Думаю, в нижнем городе, абсолютно в любом месте, нас будут ждать неприятности. Звезда Дара пульсировала. Я запасливо складировал энергию, следовало поскорее разрядиться. Конфликт в ресторане подвернулся вовремя, на короткий срок можно было забыть о моем трансформирующемся Даре. Наша смена заступила через несколько минут после собрания. Как-то сразу определился лидер, а точнее лидерша к о и стала Адель. Мы молча последовали за ней, провожая взглядом сменяемый отряд. Ребята откровенно скучали. Разгрузки вяло болтались, каски покоились на поясах, автоматы прикрывали спины. Лишь Мак, мужчина лет т р и хмуро оглядывался по сторонам, одетый лишь в легкую куртку. До Нижнего доехали на военной машине камуфляжного цвета. Спереди, рядом с водителем, сидел наш куратор, что-то рассказывая ш о ф е р у от чего тот отвлекался и машина постоянно попадала в ухабы. Нас выбросили на п е р е с е ч е н и е двух кварталов, одарив планшетом сегодняшним маршрутом. Машина попылила обратно, а мы заступили в первый совместный патруль. Адель разбила группу на три пары, выделив каждом у микроотряду свой участок. Условились встретиться на этом месте через несколько часов. Когда я заикнулся о задаче нашего патрулирования, Адель лишь вздохнула, тихонько ругая себе под нос. Я расслышал, что говорила лидер отряда, то, что человек молчит, еще не значит, что он обладает мозгами. Говорила мама: учись, а не то будешь патрулировать окраины с кучкой неудачников. Файл, упавший на Сиферон, был мною незамечен, оказавшись вместе с сообщением о работе. Я покраснел, когда понял, что единственный его не прочитал. Хорошо, что маска скрывала лицо, иначе заслужил бы прозвище сеньор помидор. Если коротко, устав г о в о р и л о с л е д у ю щ е м задача свободного отряда состоит в том, чтобы пресекать любые правонарушения, быстро реагировать на возможный прорыв, как внешний, так и внутренний, оказывать помощь городовым и клановым службам по первому требованию, п о с л е д н и м только в случае действующего прорыва. Время до обеда прошло быстро. Мне в напарнике достался Тихон. Парнишка был задумчив, реагировал медленно, я бы сказал заторможенно. Было интересно, как он попал в свободный отряд, правда на деле о к а з а в ш и с я не совсем свободным. Тихон часто смотрел в пустоту, странно улыбался, до меня доносились обрывки фраз, он мог посмеяться. Все это навевало мысли о биполярном расстройстве, а может и того хуже. Город жил своей жизнью, а я наблюдал за ним, понимая, что, возможно, очень скоро тут будет не так радужно, как все думают. Каждый человек куда-то стремился, верил в завтрашний день, а я видел их завтра, и оно мне не понравилось. Связь осуществлялась посредством коротковолновой р а ц и и судя по тому, что она вот уже долгое время висела безжизненным прямоугольником, у остальных ничего не происходило. Стоило мне подумать о б е с о в с к о й рации, как она тут же стала шипеть и плеваться голосом Ольгера. д Тут у бара, д х какие-то студенты учинили драку. Хозяин прибежал, просит помощи. Что делать? Стоять на месте. Это уже Адель. Мы будем через десять минут. Подтягивайтесь все. Ольгерт, вышли отметку на карте в общий чат. Понял? Удивительно коротко о т о з в а л с я носитель шлема. Мы с Тихоном переглянулись и поспешили к месту. Уже на подходе можно было почувствовать запах сгоревшего пластика, а затем показалась тонкая струя дыма, спрятавшаяся за многоэтажками. Адель ругалась с кем-то. Антон стоял чуть позади, рука его п о к о и л а с ь на р у к о я т и рапира, он был готов ее обнажить. Повторяю еще раз, это дела клана. Вы меня не видели, я вас тоже. Увещевал высокий светловолосый парень, смахивающий на х о р ь к а Это не значит, что вы можете просто так сжигать бар, тем более не договорившись с хозяином. Адель кипела, видимо, общение с высокомерным выходцем из клана ей давалось непросто. Да-да, просто сидели, пили, ели, а тут раз и давай драться! Чуть несколько клиентов не подожгли! Обличительно восклицал с е р е н ь к и й невысокий мужичонка и з з а спины нашего лидера. Значит, оформляем претензии. Будут разбираться городовые. Заключила Адель не без л о р а д с т в а Слушай, девка, вышел из себя блондин, от чего черты его лица только заострились еще больше, делая мужика похожим на г р у з у н а Лучше не суй свой нос в наши дела. Блондин сделал шаг вперед, в его руке щелкнула зажигалка, а глаза заблестели. Зрачки мага расширились, пламя с хлопком разрослось в человеческий рост, из него показался силуэт змеи. Он был не строгим, оплывал и менялся, это говорило о невысоком контроле. Адель, насколько я знаю, владела огнем и землей. У нее были хорошие шансы в схватке с этим магом. Судя по тому, как тот увеличил плетение, у него в паре воздух. Из под ног девушки вырвался столб земли, чем выше, тем больше он истончался. Слишком слабая связь со стихией. Если бы наш лидерша стояла босиком, результат оказался бы более впечатляющим. Но шип полностью укрыл тонкую фигурку нашей м а г и н и за секунду до того, как в нее врезался столб пламени. Земля на глазах запеклась. Я инстинктивно сделал шаг, чтобы помочь, но был остановлен Антоном. Брат нашего самопровозглашенного лидера был спокоен. Причина такого равнодушия заключалась в том, что он лучше нас знал боевые возможности сестры. Земляной шип рассыпался в прах, как только иссяк поток огня. Если блондин и выглядел удивленным, то недолго. Еще секунда, и он снова поднял руки для атаки, в ладони блеснула зажигалка. к л а н о в ы й сделал шаг назад, вернее попытался. Тонкий, но невероятно крепкий побег выстрелил прямо под ногами наглеца, ставя подножку. Блондин упал, а я расслабился. Кажется, ситуация под контролем. Антон прав. Из под земли стали выпрыгивать спрессованные до состояния камня шипы, пронзая руки, а затем и ноги кланового. Он кричал от боли, захлебываясь. Остальные представители клана стояли чуть дальше, прекрасно понимая, что в поединок один на один вмешиваться не стоит. Но лица их были крайне красноречивы. Я понимал Адель, она уничтожала парня до конца, понимая, что так или иначе мы получим вызов от клана, как только закончится поединок. Она маг, она справилась с одним. А если нам кинут вызов, не спасуем ли мы? По сути, нам нечего терять. Если бы только мы могли добраться до городовых, чтобы объяснить ситуацию. Я оглянулся. Вокруг стояли все те же клановые, ухмыляясь во все зубы. От толпы зевак, что собралась у разрушенного бара, отделился мужчина, одетый в бордовый балахон. Голова его была лысой, зубы чуть выступали вперед, вид бледный и изможденный. Он маленькими шажками приближался к лежащему блондину, ненадолго з а м и р а я будто прислушиваясь к чему-то. По лицу его струился пот, глаза как-то слишком быстро бегали по окружающим. Он постоянно облизывал пересохшие и потрескавшиеся губы. Тебе чего, убогий? взревел один из клановых, что стоял ближе к неожиданному гостю. Но тот не отреагировал, все так же ломанной линией двигаясь вперед. Все замерли, даже Адель, которая замахнулась, чтобы прервать жизнь наглого кланового. Над толпой разносился крик пришпиленного блондина. Он корчился и извивался, как червяк. От такого сравнения я содрогнулся, вспоминая недавние события. Снова появился стойкий и знакомый запах химии. Серо. Движение, а главное выражение лица человека в б а л а х о н е было таким з н а к о м ы м словно я где-то это видел. Пристрели его уже! Выкрикнул кто-то, а к л а н о в ы й взвел спусковой крючок, чтобы исполнить сказанное. Мужчина в б а л а х о н е завороженно уставился в дуло пистолета, словно первый раз его увидел. Нет, он не испугался, а словно что-то вспоминал. к л а н о в ы й эффектно прицелился. По щелчку взвода лицо мужчины изменилось, вдруг проступили хищные черты, п о р о с л ь волос стало темным лесом, а уши вытянулись. г о р г у л ь я Какого б е с а это существо появилось тут? На короткий момент меня парализовал страх. Кошмары снов проявился в реальности, заставив медлить. Клановые также о с т о л б е н е л и что и стало их главной ошибкой. Человек, а точнее тварь безны, д хитро маскирующаяся под одного из нас, раскрыла рот, и из полости выстрелили красные жгуты, проломив голову выставившего пистолет парня. Черепная коробка буквально взорвалась от удара, тело безвольно опустилось на землю. Монстр повернулся и одним прыжком добрался до так и лежащего на земле и ничего не понимающего блондина. Я, отмер, с т а р а я с ь придумать, как же помочь в такой ситуации. Подбежать уже не успеваю. Все удары, что мне известны, носят физический характер, кроме недавно освоенного ментального. Но он бьет по площади. А я пока не умею регулировать силу, а значит пострадают многие, в том числе и свои. Выбор надо было совершать быстрее. По телу прокатилась дрожь, рывок отчаяния, будто разделил меня на две части. Пространство стало вязким и медленным, а я теперь видел мир своими глазами и глазами Адель. Тварь снова прыгнула, обыкновенный когда-то человеческий рот раскрылся на манер цветка, обнажая пасть в три раза большую по размерам и наполненную и г л о о б р а з н ы м и кривыми зубами. Я почувствовал, что могу управлять телом лидера отряда. На периферии сознания буйствовало ее собственное я, отчаянно сопротивляясь. Пришлось ударить рассеянной энергией, чтобы выключить испугавшуюся девушку. Управлять стало проще. Я Адель вскинул руку, сбрасывая неоформленную энергию. Сила будто сопротивлялась мне. Я надавил, ломая барьеры и усиливая удар. По каналам девушки пронеслось сияние, ее родная огненная энергия исчезла. Ментальный удар вывел из строя летящего на меня монстра, оставалось лишь добить. Непривычно тонкая девичья ручка врезалась в тело г о р г у л ь и Некогда бывшего человеком монстра сломала на две части, на землю упала безжизненная туша. Меня выбросило из состояния слияния. Последним, что я заметил, было то, как падает тело девушки. Где-то в уже знакомом вычурно обставленном кабинете сидел могучий мужчина с седым ежиком волос, лопатообразные руки. Погрубевшие от тренировок с оружием были сложены в замок. В дверь постучали, затем раздался приглушенный голос секретаря: "Константин Владимирович, к вам посетитель". п о с л ы ш а л а с ь возня, прерванная восклицанием Катеньки: "Ой, да куда же вы? Нельзя, г о в о р ю Дверь распахнулась, заставив брови хозяина кабинета сойтись на п е р е н о с и ц е Воздух в одно мгновение стал сухим, а от сидящего за столом князя повеяло силой. Но стоило незванному гостю войти, как все в мгновение изменилось. Стоящая грудью на защите хозяина Катенька только испуганно пискнула, в раз потеряв голос. Если гнев князя вызывал трепет, то вошедший старик внушал откровенный ужас. Его аура была столь чудовищна, что все электро приборы в комнате стали вести себя иначе. По мониторам пробежала волна искажений, всевозможные лампочки и индикаторы перемигнулись. п р и в с т а в ш и й чтобы покарать нарушителя, князь упал обратно в кресло. Привет, Костик! Ехидно п р о с к р е п и л старик. Рост его был под стать княжескому, ширина плеч не меньше. Кустистые брови в разлет, словно к р ы л ь я птицы, а под ними пара п р о в а л о в глаз. Отец! Князь не сразу взял себя в руки, лицо его помрачнело. Что тебе нужно? Мне уже ничего не нужно, возраст такой. А тебе, к сожалению, н е ч е г о предложить. Гость обвел взглядом кабинет и уверенно сел в кресло напротив. Но ты должен удовлетворить моё любопытство у в а ш старика, прошу. Помогу чем смогу. Казалось, к хозяину кабинета возвращалась уверенность. Он отодвинулся от стола и закинул ногу на ногу. Как поживает мой внук? Что? Каменное лицо князя дрогнуло. Какое это имеет значение? Что? Мне нельзя поинтересоваться жизнью своих потомков? Ты заставляешь сердце старика обливаться кровью? Тебе не было до него дела вот уже больше пятнадцати лет. Не говори мне о сердце. Я все же хочу узнать. В голосе старика проскользнули грозовые нотки. Жив, здоров, гостит у своей бабушки. Она живет неподалеку в основном городе. Всегда там жила. Хватит меня упрекать! Я ушел не по своей воле, Костя. А император знает, что ты вернулся. Один из четырнадцати грант-мастеров России. Он давно хочет с тобой поговорить. Это дело мастеров и страны. Я почувствовал всплеск силы, похожей на инициацию. Меня это заинтересовало. Старик задумчиво посмотрел в окно. н е д ю ж и н н ы й всплеск. Родовые каналы здорово тряхнуло. А ты об этом. Князь потянулся к телефону, быстро отбив номер. Катенька, мне нужен Андрей, будь так добра. Хорошо, Константин Владимирович. Еще не отошедшая Катенька запиналась, но поручение выполнила. Через несколько минут в кабинет принесли холодные закуски и две чаши с чаем. Старик одобрительно крякнул и приступил к позднему ужину. На некоторое время в кабинете повисла тишина, прерываемая звучными глотками. В дверь снова постучали. Входи, князь повернулся к старику. Вот, з н а к о м ь с я Недавно принятый в род боец. Это что ж ты удумал, Костик? Брови старика при виде вошедшего молодого человека поднялись. Я не дам Феде погибнуть. Скоро официально женюсь, а Андрей станет наследником. Мы принимали его в род. Это его всплеск силы ты почувствовал. Старик поставил чашку, звучно брякнув блюдцем. Перед вошедшим Андреем повисла громадная фигура, оценивающая, водя взглядом, от которого внутри зародилось беспокойство. Так вот, как ты решил сделать, хмыкнул старик. Ты всегда был изворотливым, Костик. Решение хорошее. Не думал, что ты оценишь. А я и не оценил, прервал его отец. Ты не учел одного. Ты вырастил хорошего сына, несмотря на уровень силы. А насчет этого новика, так это не он. В каком смысле не он? В самом, что не наесть прямом. Не его эта инициация была. Не чувствую я ничего. Но как такое возможно? Где говоришь сейчас, Федя? У Марии. Вот уже вторую неделю. Пора мне встретиться с внуком.